Глава вторая, из которой читатель увидит, что дедукция может сделаться настоящей наукой. На другой день в указанное время я и Шерлок Холмс отправились на Бейкер-стрит, чтобы осмотреть намеченную квартиру. Она состояла из двух небольших комнат, но очень комфортабельных, и из большой гостиной, высокой, с массой света, льющегося через два широких окна, и обставленной прекрасной мебелью. Общее впечатление было такое приятное, и цена, принимая во внимание, что мы платили пополам, такая подходящая, что мы тотчас же порешили дело. В тот же вечер я, сгорая от нетерпения поместиться покомфортабельнее, перевез новое жилище из гостиницы все свои вещи, а на другой день утром явился и Шерлок Холмс в сопровождении довольно большого числа ящиков и сундуков. Два или три дня мы были заняты тем, что расставляли и развешивали все имеющиеся у нас вещи и украшения, стараясь поместить каждую вещицу таким образом, чтобы она выигрывала как можно больше. После этих предварительных хлопот мы почувствовали, что находимся дома, и начали понемногу осваиваться со своим новым помещением. Холмс оказался действительно очень покладистым человеком, ужиться с которым не представляло никакого труда. Он был очень покоен в своих привычках и крайне аккуратен. Ложился он редко позже десяти часов, и когда я на другой день поднимался с постели, то никогда уже не заставал его дома. Он завтракал один и тотчас же куда-то исчезал. Иногда он проводил целые дни то в лаборатории, то в анатомическом зале, иногда совершал длинные прогулки, причем неизменно выбирал самые отдаленные, самые бедные улицы. Никакими словами невозможно было описать его необычайную деятельность и энергию, когда он находился в возбужденном состоянии. Но после нескольких таких дней наступала реакция, и он целую неделю с утра до ночи лежал, растянувшись на диване и буквально не произнося ни одного слова, не двигая ни одним членом. В эти дни выражение его глаз было до такой степени мечтательным, И как бы не от мира сего, что я мог бы заподозрить, что он употребляет какие-нибудь сильные наркотические средства. Но зная его трезвые привычки и совершенно порядочный образ жизни, я не решался допустить ничего подобного. Недели шли за неделями, и мое любопытство возросло до крайних пределов. Особенно меня интриговали его занятия и цель, которую он преследует в своей жизни. Самая наружность Холмса была такова, что невольно останавливала внимание даже самого ненаблюдательного человека. Он был очень высок ростом и так худ, что это еще более увеличивало его рост. Его глаза были блестящие и проницательны, за исключением дней столбняка, о которых я говорил выше. Нос его тонкий и сильно горбатый придавал ему вид хищной птицы. Всё его лицо носило выражение решительности и необычайной проницательности, Широкий подбородок также свидетельствовал о необыкновенной силе воли и настойчивости. Его руки были вечно покрыты чернильными пятнами и химическими кислотами, что было очень странно при той ловкости, с какой он обращался с хрупкими принадлежностями химической лаборатории. Рискуя показаться читателю любопытным, как старая баба, я всё-таки должен сознаться, что Шерлок Холмс возбуждал моё любопытство до крайних пределов. Многократно, но и бесплодно пытался я проникнуть в тайну, которую он окружал себя. Как единственное оправдание себе я должен привести тот факт, что в то время моя собственная жизнь была лишена всякого интереса. К тому же состояние моего здоровья позволяло мне выходить на прогулку только в исключительно благоприятную погоду. У меня не было ни друзей, ни знакомых, которые могли бы прийти навестить меня и оживить, таким образом, однообразные течение дней и часов, становящихся для меня все тягостнее и тягостнее. И поэтому нет ничего удивительного в том, что я с жадностью набросился на возможность приподнять завесу таинственности, за которой скрывался мой новый товарищ. Несомненно, для меня было одно — он не изучал медицину. Однажды даже я прямо спросил его самого об этом, и он подтвердил мои заключения. Да и вообще его чтение и занятия носили крайне беспорядочный характер. Работал он без системы, порывами, и трудно было заключить, какую из отраслей знаний он изучает. Но усидчивость и усердие, с которыми он занимался некоторыми предметами, были поистине велики. Его замечания в области той или другой отрасли знаний поражали меня своей глубиной и верностью. Конечно, — думал я, — никто не станет таким образом изучать специальные науки, не имея в виду определенной цели. Многие много читают, изучают, всем интересуются, но в конце концов бывают не в состоянии даже приблизительно резюмировать прочитанное. К тому же, кому охота отягощать свой мозг такой массой второстепенных знаний, не рассчитывая применить их впоследствии. Удивительнее всего было то, что в некоторых вещах он был положительный невежда. Его знакомство с отечественной литературой, политикой и философией сводилось к нулю. Однажды я при нем процитировал что-то из Карлейля. Шерлок самым искренним тоном спросил меня, кто такой Карлейль. И чем он занимается? Но изумление моё достигло крайних пределов, когда однажды совершенно случайно я открыл, что он совершенно не знаком с теорией Коперника и не имеет ни малейшего понятия о Солнечной системе. Я совершенно не мог понять, каким образом в середине девятнадцатого века мог существовать человек, не знающий, что Земля вращается вокруг Солнца. — Вы удивлены? — спросил он меня с улыбкой. — Но будьте покойны. Теперь, когда я знаю теорию Коперника, я постараюсь забыть про неё как можно скорее. Забыть? Вы сейчас поймете, почему. В первые годы существования мира человеческий ум представляется мне в виде пустой мансарды, которую всякий может меблировать по своему вкусу и усмотрению. Если владелец мансарды окажется глупцом, то он загородит ее массой вещей совершенно лишних, а те, которые ему могли бы понадобиться, окажутся в куче за дверью или даже если он не найдет возможность втащить их внутрь, то он до такой степени перепутает их с разным хламом, что никогда не найдет в нужную минуту. Если хозяином окажется умный человек и ремесленник вдобавок, то он отнесется к этому делу с большим старанием. Он не оставит в комнате ничего, кроме вещей, которые ему необходимы в его ремесле. Эти-то необходимые ему вещи он разместит в строгом порядке и каждую в надлежащем месте. Ошибочно думают, что маленькая мансарда, о которой я говорю, обладает эластичными стенами, которые могут растягиваться по желанию. Верьте мне, что наступит, наконец, такое время, когда для того, чтобы запомнить одно, вы должны будете выбросить из памяти другое. Поэтому крайне необходимо не загораживать бесполезно ваш чердак, чтобы не стеснять его в то время, когда он должен будет вам послужить. «Но солнечная система!» — запротестовал было я. — Какой черт она мне нужна? — воскликнул он с нетерпением. — Вы говорите, что Земля вертится вокруг Солнца. Пусть она вертится и вокруг Луны, если это ей доставит удовольствие. А мне наплевать на нее. Мои занятия нисколько не пострадают от этого. Чуть-чуть я не спросил его, в чем же, собственно, состоят его занятия. Но, взглянув на него, я понял, что мой вопрос будет несвоевременным. Но этот разговор заставил меня все-таки размышлять и сделать несколько заключений. Ведь он сказал, что избегает всяких знаний, которые не могут служить ему для достижения намеченной цели. Я перечислил в памяти те отрасли знаний, в которых он казался мне особенно сильным, и даже взяв карандашик, составил следующий список. Список знаний Шерлока Холмса. 1. Литература. Полное незнание. 2. философия тоже. 3. Астрономия тоже. 4. Политика. Знания крайне ограниченные. 5. Ботаника. Знания колеблющиеся. Он очень силен во всем, что касается белладонны, опия и сильных ядов вообще. Совершенная невежда в знании хлебных злаков и овощей. 6. Геология. Знания заключены в строгую систему. Прекрасно различает с первого взгляда земляные наслоения, часто показывает мне после своих прогулок различные пятна грязи на своём платье и объясняет, каким образом он распознаёт по цвету этих пятен, в какой части Лондона они были сделаны. 7. Химия. Знания очень глубокие. 8. Анатомия. Знания обширны и серьёзны, но без всякой системы. 9. Психология. Знания необычайные. Ни одно преступление, совершенное в течение почти целого текущего столетия, не неизвестно ему. 10 прекрасно играет на скрипке. 11 очень силен в боксе хорошо дерется на рапирах. 12 прекрасно знает английское законодательство, но только в применении его на практике. Окончив этот список, я перечел его из досады и бросил в огонь. Не лучше ли вместо того, чтобы угадывать по этой куче разнообразных знаний цель, к которой стремится этот человек бросить всё. Я упомянул в своём списке, между прочим, тот факт, что Холмс прекрасно играет на скрипке. Он действительно играл на этом инструменте поразительно хорошо, но и тут он был крайне оригинален. Я знал, что он был в состоянии исполнить самые трудные пьесы, но часто, сидя в кресле, он брал скрипку и, закрыв глаза, принимался, если можно так выразиться, царапать смычком по струнам. По временам он извлекал из них таким образом грустную, сладкую мелодию. В другое время звуки быстро следовали друг за другом, порывисто, весело, без всякого такта. Эта фантастическая музыка была как бы ответом на его собственные мысли. Я мог бы с полным правом восстать против этих оригинальных концертов, но Шерлок Холмс прежде нежели приступить к вариациям собственного творчества, играл мне всегда массу самых излюбленных моих пьес и этим задабривал меня. В течение первой недели никто не посетил нас. Я начал уже думать, что Холмс, равно как и я, не имеет ни родных, ни знакомых, но мало-помалу заметил, что у него напротив масса связей и знакомств в разных слоях общества. Между другими посетителями я обратил внимание на одного сухощавого субъекта с черными и пронзительными глазами и формой головы, страшно напоминающей крысу. Он приходил по два и даже по три раза в неделю и был мне представлен под именем Лестрейда. Однажды утром я увидел входившую к нам молодую, очень элегантную даму, которая беседовала с Холмсом более получаса наедине. В другой раз передо мной промелькнуло немолодое морщинистое лицо какого-то седовласого еврея, по-видимому, торговца подержанными по вещами, который находился в сильнейшем волнении. Почти вслед за ним явилась старушка, в деревянных башмаках и крайне бедно одетая. Приходил и пожилой господин с длинными усами, очень респектабельного вида, и чиновник железной дороги, которого я узнал по мундиру с бархатными выпушками. Всякий раз, когда появлялись эти странные посетители, Холмс просил меня предоставить в его распоряжение гостиную, и я уходил в свою комнату. При этом он ужасно извинялся передо мною за беспокойство, причиняемое мне этим. «Но ничего не поделаешь», — говорил он. «Эти люди — мои клиенты, и я должен говорить с ними без свидетелей». И тут опять у меня вертелся на языке вопрос о роде его занятий, но мне показалось непорядочным врываться таким образом в его интимный мир. В конце концов, я уже было совсем порешил, что он скрывается передо мною по очень важным причинам, как в один прекрасный день он сам затронул так сильно интриговавший меня вопрос. Это было 4 мая. Я имею серьёзное основание запомнить это число точно, когда однажды, проснувшись немного ранее обыкновенного, я встал и присоединился к Холмсу, который завтракал в гостиной. Наша хозяйка также привыкла к тому, что я встаю поздно, что не приготовила мне завтрак ко времени. Я с раздражением, свойственным всем капризным людям, позвонил и сухо отдал приказание поторопиться завтраком. Товарищ мой молчаливо поглощал один бутерброд за другим, а я, увидев на столе газету, принялся ее перелистывать. Одна статья, отмеченная красным карандашом, привлекла мое внимание, и я принялся читать ее. Заглавие статьи «Книга жизни» показалось мне несколько напыщенным. Автор старался доказать великую пользу, какую может извлечь всякий маломальский наблюдательный человек из наблюдений над фактами повседневной жизни — если он отнесется к ним практически и будет производить свои наблюдения по известной системе. Все то, что он приводил для подтверждения своей мысли, показалось мне странной смесью утонченности и глупости. Несмотря на сжатость рассуждений, выводы казались мне до того натянутыми, что производили впечатление полной нелепсти. Мгновенное выражение изумления на лице, небольшая спазма мускула Легонькое прищуривание глаз, по словам автора, являлись совершенно достаточными для того, чтобы проникнуть в сокровеннейшие мысли человека. И если кто владеет даром наблюдения и анализа, никогда не ошибется в своих выводах, которые окажутся математически верными. «Пусть дадут, — говорил автор, — человеку, в совершенстве владеющим логическим аппаратом, одну каплю воды, и он по ней следует дедуктивному методу изучения» составит себе точное и ясное понятие об Атлантическом океане, о Ниагарском водопаде, не имея до сих пор ни малейшего понятия о том и другом. Жизнь каждого человека точно так же представляет собой не иное, как длинную цепь. Достаточно знать одно только ее звено для того, чтобы суметь восстановить и всю цепь. Дар анализа и дедукции существует наравне с другими научными способностями. Можно приобрести этот дар только путем многолетнего, терпеливого и глубокого изучения. Но и тогда даже ум человеческий не в состоянии будет достигнуть в этой области высших пределов знания. Предмет этот до такой степени сложен и необъятен, что, приступая к его изучению, самое лучшее начинать с самых простых вещей. Когда мы встречаемся с незнакомым человеком, мы должны с первого же взгляда угадать историю его жизни, его профессию и характер. Подобные упражнения, необходимые, каким бы ребяческим и пустым нам это не показалось, это единственный способ изощрить нашу наблюдательность. Это научит нас впоследствии куда и на что мы должны обращать прежде всего свои взгляды. Поэтому обратите внимание на ногти, на рукава платья, на обувь, на выпуклые места, которые производятся коленями и изменяют форму брюк, на мозоли указательного и большого пальцев, «Следите за выражением лица, за манжетами, у кистей рук, и вы можете сделать из этих наблюдений такие следствия, которые безошибочно откроют перед вами всего человека». «Что за бессмыслица!» — воскликнул я, бросая газету на стол. «Никогда еще мне не приходилось читать ничего более идиотичного». «Что это с вами?» — спросил Холмс. «Это вина вон той статьи», — ответил я, указывая на газету, приступая к своему завтраку. Впрочем, вы ее, вероятно, прочли, потому что отметили ее карандашом. Она остроумна, с этим надо согласиться, но все-таки раздражает меня до крайности. Я как будто вижу перед собой этого автора-теоретик, который забавляется измышлением подобных парадоксов, как он сидит себе, развалившись, приудобнейшим образом в кресле в своем рабочем кабинете. В конце концов, какой же практический вывод из его прекрасной теории? посадить бы этого третий класс подземной железной дороги и заставить его перечислить род занятий всех его спутников. Пари держу, что он оказался бы несостоятельным. — И проиграли бы пари, — смеясь сказал Холмс. — Что касается статьи, о которой идет речь, то ее автор и я сам. — Вы? — Да, я. — У меня природное влечение к наблюдениям и анализу. Теория, которую я излагаю в этой статье, и которая кажется вам такой утопической, на самом деле как нельзя лучше применима в практической жизни. И применима настолько, что одна она и доставляет мне средства к существованию. «Каким образом?» — невольно воскликнул я. «Ну, да потому что я занимаюсь известным ремеслом и полагаю, что я единственный в своем роде. Я, если можно так выразиться, присяжный советник полицейских агентов». Здесь, в Лондоне, полиция разделяется на две части. Одна правительственная, другая частная. И когда господа полицейские находятся в затруднении, то приходят ко мне за советом, а я распутываю дела. Они рассказывают мне дело во всех подробностях, и обыкновенно, благодаря тому, что я долго и пристально изучал всякие преступления, я очень быстро направляю их на надлежащий путь». Все преступления имеют в себе массу общего, если вы хорошенько изучили тысячу преступлений, вам не доставит никакого труда разобраться и в тысячепервом преступлении. Лестрейт, которого вы видели у меня, в настоящее время очень известный полицейский. Недавно он сел в лужу с одним делом о подделывателе денег и обратился за помощью ко мне. А те другие субъекты, которые ходят к вам? Большинство из них посылаются ко мне частными агентствами полиции. Все это люди, попавшие в затруднительное положение и спрашивающие, как из него выйти. Я выслушиваю их маленькие истории, они выслушивают мои комментарии и советы, и я кладу в карман свой гонорар. И вы утверждаете, что, сидя здесь, в своей комнате, вы можете яснее и безошибочнее разобраться в деле, нежели люди, проследившие его вблизи и по горячим следам? Да, я именно это и утверждаю. Я от природы обладаю известным как бы духовным чутьем. Правда, время от времени мне приходится встречаться с преступлениями несколько более запутанными и сложными. Тогда я принужден немного пошевелиться и проследить дело собственными глазами. Вы заметили, может быть, что я обладаю большим запасом специальных знаний. Вот я и прилагаю их для решения различных загадочных дел. И знания эти оказывают мне неоценимые услуги. Метод, который я излагаю в своей статье, и который возбудил ваше негодование, на самом деле необходим для меня при решении дел, которые я веду лично. Впрочем, наблюдательность у меня стала уже второй природой. Вы ведь были удивлены немного, когда я при первом знакомстве с вами сказал, что вы возвращаетесь из Афганистана. Но, вероятно, вы слышали что-нибудь об этом раньше? Нисколько. Я видел, что вы возвращаетесь оттуда». Благодаря долгой привычке цепь моих мыслей составляется так быстро, что я вывожу окончательное заключение, даже не отдавая себе отчета в том, что существует отдельные звенья этой цепи. На самом же деле они существуют. Возьмем для примера хоть случай с вами. Я сказал про себя. Вот господин с видом врача, именно врача военного. Он возвращается из тропических стран, потому что цвет лица у него очень темный. Но это не природный цвет его кожи, потому что кисти его рук очень белый Выражение его лица ясно доказывает, что он подвергался многим лишениям и был болен. Затем он был ранен в левое плечо, потому что рука его не сгибается, и он не свободно владеет ею. В какой же тропической стране английский военный врач мог подвергнуться лишениям, болезни и получить рану? Конечно же, в Афганистане. Все эти наблюдения промелькнули в мою мозгу не более чем в секунду. Я сказал вам, что вы возвращаетесь из Афганистана, а вы удивились. Благодаря вашим объяснениям, теперь это мне кажется очень естественным, — улыбаясь, сказал я. Вы напоминаете мне Дюпена у Эдгара По. Но я думал, что подобные люди существуют только в романах. Шерлок встал и закурил трубку. «Сравнивая меня с Дюпеном, вы, вероятно, хотели сделать мне комплимент», — сказал он. А, по-моему, Дюпен был очень обыкновенный человек. Все его искусство заключалось в том, что он задавал неожиданные вопросы после нескольких минут молчания и таким образом улавливал мысли собеседника. Затем он умел вставлять замечания очень кстати и вызывать реплики. Но этот метод допроса уж очень бесхитростен, и против него всегда можно быть на стороже. Дюпен действительно обладал некоторым даром наблюдения и анализа, но он далек от типа выдающегося феномена, каким его хотел изобразить Эдгар По. «Читали вы сочинение Габорио?» — спросил я. «Если да, то считаете ли вы его Ликока совершенным сыщиком?» Шерлок иронически засмеялся. «Ликок был просто грязный сплетник!» — с досадой воскликнул он. «У него только и было что необыкновенная энергия». Знаете ли, я прямо был болен после чтения этой книги. Для того, чтобы установить личность какого-нибудь известного преступника, я обыкновенно трачу 24 часа. коку понадобилось бы не менее шести месяцев. Я придерживаюсь того мнения, что эту книжку надо обязательно вручать для прочтения каждому полицейскому, для того, чтобы они могли научиться, чего не надо делать в их профессии. Мне было очень досадно слушать его. Я видел, что оба мои возлюбленные типы, которым я удивлялся, низвержены с их пьедесталов. Я встал и подошёл к окну, стал бесцельно смотреть в него, желая скрыть своё неудовольствие и волнение. «Может быть, — думал я, — этот молодой человек очень ловок и искусен, но он слишком уж много думает о себе». «Увы», — сказал Шерлок Холмс, как бы говоря, сам с собою. В наше время нет больше преступлений, нет больше преступников. Зачем теперь иметь хорошо устроенную голову? Я, например, сознаю, что способен был бы прославить и обесмертить свое имя. До сих пор еще не было, да и никогда не будет человека, который бы, подобно мне, изучил так много различных специальных отраслей знаний только для того, чтобы раскрывать преступления. А зачем все это? — Нет более преступлений, а если есть, то они так мизерные, так неискусно совершаются, что самый последний из скотт-онтьярдовских полицейских в состоянии распутать их сразу. Окончательно шокированный его словами я постарался переменить разговор. — Хотел бы я знать, чего надо бы на этому субъекту, — сказал я, указывая в окно на человека, который медленно шел по противоположной стороне улицы и внимательно прочитывал номера домов. Он был высок ростом, широк в плечах и одет самым обыкновенным образом. Очевидно, он был послан с каким-нибудь поручением, потому что держал в руке большой синий конверт. — Вы говорите об этом морском унтер-офицере в отставке? — спросил Холмс. — Черт бы побрал это хвастливое животное, — подумал я. — Он отлично знает, что я не могу проверить точность его заключений. Едва успела эта мысль промелькнуть в моей голове, как человек, о котором шла речь, прочтя номер нашего дома, быстро перешел улицу. Послышался сильный стук молотка в дверь, затем низкий голос, говоривший что-то, и вслед за этим по лестнице раздались тяжелые шаги. — Мистеру Шерлоку Холмсу! — произнес человек, входя в комнату и протягивая конверт моему другу. Для меня представлялся очень удобный случай зажать рот моему хвастливому сожителю. Вероятно, он ни одной минуты не подозревал, что я могу проверить его утверждение. — Скажите мне, мой друг, — сказал я самым любезным тоном, обращаясь к вошедшему незнакомцу, — чем вы занимаетесь? — Я комиссионер, — резко ответил он. — Одет я так, потому что мой костюм в починке. — А раньше этого, — продолжал я, бросая на Холмса лукавый взгляд. — Где вы служили? — Я был унтер-офицером в Королевской морской инфантерии. Ответа не будет. Честь имея кланяться. Он стукнул каблуками, приложил руку к козырьку, повернулся и вышел вон.